Глава д в е н а д ц а т Назад дороги нет. Мы медленно поднимались на восьмой этаж жилого дома, еле волоча ноги. Значит, если разложить все в хронологическом порядке, то у нас получается нечто такое. Выдохнул я, опираясь на перила. Изначально красный спектр был у п о л у к с а Тогда Тане -то ясная темная особа. Будем звать ее мглистое темное нечто. Давай остановимся на мгле. Устало предложила Фри. Хорошо, мгла. Она выкрыла сферу, в которой хранилась часть души какой-то красной звезды чьи воспоминания столь важны, что ради них готовы убивать. Где-то после этого кто-то украл мой осколок, благодаря чему, скорее всего, и произошел раскол. Тьма начала доминировать, и я стал сплитом. Потом кто-то насильно и з л е ч и л мою душу частью чужой души. Судя по тому, что Мгла привела сплитов Монсис, чтобы забрать себе сферу, а привела их она, откуда еще такой толпе появиться? Наше знакомое понятие не имеет, что именно произошло с красным спектром, а значит, между кражей и моим обращением сплита она сферу потеряла. ф р и с а р к а с т и ч н о похлопала в ладоши. Умница. А теперь скажи мне, если все перечисленное правда, то какого чёрта ты делал у меня за спиной? з н а к о м с т в о вот завел друзей странных? Ничего я этого не делал, отрезал я, но тут же осекся. Думаю, что не делал, не помню. Надеюсь, Мемора действительно нашла э к в и л и б р у м а который нам поможет. Из белого луча она же нас вытащила, значит и не т а к о е может. Дан приободрился. Все возможно. Мемора всегда имела удивительную способность прыгать выше головы. Ее не просто так зовут Мемора восходящая. Поучительно сообщил он. Из всей светлой армии брать в союзники надо именно ее. Солнцу не когда особо следит ь за Землей, и хотя иметь населенную планету у себя на попечении большая честь и ответственность, он все свободное время пашет, чтобы попасть в Совет нашей Профектуры Вселенной, Кальциона. Потому м е м о р у официально представили к Соларуму где-то лет восемь назад, если я не ошибаюсь, после того как м е м о р а стала героем одного громкого сражения. Хотя она и до этого часто бывала у нас как одна из заместителей Солнца. Мемора вернулась живой и даже вывела свой отряд, включая одного п р и м у с л е г а т а Да еще принесла важную информацию о враге. Дальше Мемора продвинулась по должности и на некоторое время была назначена телохранителем одного из членов магистрата. Потом сама попросилась сюда на землю. Тем временем мы поднялись на н у ж н ы й этажи и встали у квартиры. Я нерешительно посмотрел на дверь, достал отмычку. Было странно входить в свой же дом преступным путем, хотя это место уже перестало быть моим домом. Из-за того, что я стал люминпротектором, а также из-за моего отца, Саларум снабдил мою мать средствами и защитил ее жилье. Остальные согласились, что спрятаться на виду не такая уж и плохая тактика. Возможно, нас будут тут искать, но не сразу. А с твоей мамой проблем не возникнет? – спросила Фри, юркнув в коридор. Нет. Я закрыл за нами дверь. Она должна быть в отъезде в этом месяце. Надеюсь, что помню правильно. Воспоминания медленно всплывают. Сколько ты ее не видел? Интересовался Дан. А сколько я пробовал в Саларуме? Три месяца? Вот столько и не видел. Дан быстро создал манипуляции, которые не позволили бы Саларуму увидеть нас через отражающие поверхности. Фрис разбегу плюхнулась на диван и зарылась лицом в подушки. Наконец-то, прогудела она. Ненавижу долгие вылазки. Это ты просто в горячих точках давно не была? Усмехнулся Дан, занавешивая зеркала. Теряешь н о р о в к у Отвали. Дан огляделся и поправил галстук, который, к слову, среди протекторов носил лишь он один, будто стараясь добавить себе еще больше щегольства. А что, миленько тут все обставлено? Да, благодаря соларуму маме стало намного проще в материальном плане. Я о глядел новые вещи и невольно улыбнулся. Хоть что-то хорошее. Ну, так со всеми у кого остается семья. д а н подошел к окну. Это часть договора. Даже для адютов есть специальное предложение. Отслужив в с а л а р у м е пятнадцать лет и выходи на безбедную и безопасную пенсию. Хотя и во время службы на достаток им грех жаловаться. Эй, Макс, а есть что поживать? Фрис в е с е л о з д и в а н а головой вниз, подметая волосами пол. Холодильник, к счастью, был полон еды. Я достал заранее упакованные в контейнеры бутерброды. Мама наверняка брала их на работу. И только захлопнул дверцу, как на ее месте возник д а н Он сложил руки за спиной и деловито посмотрел на меня сверху вниз. Тут лед имеется, осведомился он. Тебе зачем? Дан указал на подбитый глаз. У меня с а м о г о с к у л а по цвету идеально сочеталась с рабочим мундиром, но я как-то и забыл про это. А вот фингал Дана поражал всеми цветами радуги. Посмотри в морозилке. Отмахнулся я, захватив бутылку воды. Получив бутерброд, Фрид тут же его проглотила. Я уселся рядом и стал задумчиво пить воду, между тем оглядывая дом. Здесь все еще царил уют, мягкая мебель. Варистые с ковры, пледы и вязаная скатерть на кофейном столике. На подоконнике стояла ваза с красными маками. Льда нету. Раздался недовольный возглас с кухни. Что поделать, отозвался я. Когда д а н вернулся в комнату, я поперхнулся. Он невозмутимо приложил глазу замороженную рыбину, обернутую в целлофан. Я нашел альтернативу, сообщил он, садясь в кресло. Когда ты уже начнешь брать с собой защитные очки? Усмехнулась Фри, принимая за новый бутерброд. И почему все этим пренебрегают? Знаете же, что глаза единственная часть тела, которую не восстановить. Ой, д да о б р о с ь Ты думаешь, что кто-то сможет выбить у меня глаз? Скептично спросил д а н Я слишком хороший боец. Да и очки неудобные, они мешают обзору. Ну да, а слепота не мешает. д а н ее проигнорировал. Казалось бы, невозможно величаво выглядеть с р ы б ы у лица, но ему это как-то удавалось. ф р е н я отставала. Еще хорошим бойцом себя называет. Это поэтому ты месяц пробовал в лазарете? Это был несчастный случай. Тебя сломало пополам из-за погано с д е л а н н о й манипуляции. Если бы Макс тебя не спас, ты бы там и помер. А мне еще и пришлось стать его наставником из-за твоей травмы. Ты был моим наставником? Я удивленно уставился на Дана. Тот самодовольно улыбнулся. Лучшим наставником. Ты был от меня в восторге. Нет, не был. Кашлянул в кулак Фри. Понимаешь, Макс? Дан отличный манипулятор, но вечно спешит и ошибается в составляющих манипуляций. И одна из них завела его в лазарет, когда он потащил тебя на внеплановое задание. Я сделал ее идеально. Отмахнулся д а н Точнее, просто взял чужую вооруженной. Это как ты однажды взял на зачистку вилку вместо кинжала. ф и г о вы й из тебя польский гусар. Я поспешил сменить тему. Кажется, нам требуется обсудить пару вопросов. Например, сколько еще ждать? м е м о р а ж е сказала, чтобы мы с утра транзитом переправились в Салару. Дан потряс колбой полной фиолетового порошка выуженный из кармана. Сейчас даже не вечер, так что времени еще много. В том-то и дело, проворчал я. Почему мы просто не можем показать Паскалю, что со мной происходит? Он же не может проигнорировать серебряную кровь в моем теле. Фриз грустью на меня посмотрела. Очень даже может. Сомневаюсь, что для Паскаля это имеет значение. Именно, серьезно подтвердил Дан. В тебе побывала тьма. Для Паскаля это самое главное. Но ее больше нет. Рассердился я. Тьма и звезды не могут сосуществовать. Одно исключает другое. Он совсем отбитый. Дан как-то странно улыбнулся. Его поведению есть объяснение. Он ведь был нормальным этот Паскаль Фавро. Вначале казался наивным человек д о л г о и веры в будущее. Даже нельзя было предположить, что он станет таким бараном. Но во время Первой мировой его бывший наставник и хороший друг п р е д ы д у щ а я л и р а взял да и попал в руки к падшим. Думали, что он погиб, и лучше бы так и было. Его отыскали через пару дней и обследовали все по правилам, ничего не выявили, но все, конечно же, изменилось. Понятия не имею, что с ним сделали и как такое вообще возможно, но вскоре его эфиры будто сменили полюса. До сих пор помню, как он от этого страдал. Жалко было смотреть на бедолагу, его прямо выворачивало. Кое-кто хотел устранить потенциальную угрозу, но именно Паскаль настоял на том, чтобы его друга пощадили и попытались вылечить. Через пару дней темные эфирлиры резко подскочили, пока его не прикончили. Он успел лишить душ с е м е р ы х человек, двое из которых были протекторами Цифей и Журавль. Мы до сих пор не знаем, что могло так повлиять на его эфиры, и вообще этого больше не повторялось. Но вот с к о р п и о н а навсегда переклинило. Больше он не дает слабины. Мы должны выждать, когда Солнце перейдет в знак Змеиносца. Тот тоже не душа компании, но хотя бы мыслить не предвзято. Уж точно не попрет против Серебряной крови. Я удивленно вскинул брови. Не думал, что за всей этой тирании кроется логичное объяснение, хотя следовало бы. Монстрами мы сами по себе не становимся. Воспоминания в душах доказывали, что даже у самого прогнившего злодея есть своя история и свой печальный путь, который привел его в конечный пункт. Я все равно не согласен с его точкой зрения. Как и все мы, Макс. Как твой наставник я, я его наставник. Напомнила Фри, которая к тому времени покончила с едой. Что у тебя за маниакальная надобность учить всех и каждого? Скольких ты обучил? Трех протекторов? Четырех? Нет, серьезно, вы никогда не дадите новичкам того, чему обучаю их я. И попробуй только сказать, что мои ученики стали плохими люминпротекторами. Последним был Стефан. Веско заметила Фри. Ну вот что ты начинаешь, проворчал д а н Он отличный воин, талантливый к слову, владеет всеми видами оружия и прекрасно манипулирует. Только ли не вы через чур? А еще он заноза в известном месте, когда наши взгляды расходятся. Да еще и Сара это. Да, неспроста они говорят как о железной деве. д а н отвел глаза. Взгляд его потускнел. Так странно. Они ведь оба попали в Саларум в одно и то же время и так изменились за эти годы. Он снова вздохнул. Стефан стал раздражительным параноиком, а Сара. Сам не понимаю, что с ней произошло. Но сейчас она готова нас убить. Заключил я. Нет. Тебя она не убьет. Сара будет беспрекословно подчиняться приказам и поведет тебя к Паскалю. Она ответственнее остальных придерживается системы. Все во имя света. Мне она никогда не нравилась. Отстраненно п р о б у р ч а л а Фрис, крестив руки на груди. Я понимаю, она чертовски сильная и одна из тех немногих протекторов, кто способен использовать к в и н т э с с е н ц и ю эфира в бою. Но не может нормальный человек быть таким черствым. Мы все здесь сломаемся. Каждый по-своему. Ей еще повезло. Дан замолчал, потому как дверной замок громко щелкнул. Все резко вскочили с мест. д а н сотворил шпагу и взял ее на изготовку. Раздались шаги, мелькнула тень. Мы отступили. А затем в гостиную вошла она, моя мама. Она рылась в сумке и удивленно округлила глаза, когда заметила нас. Ее взгляд намертво вцепился в меня, а сам я взволнованно застыл, не зная, чего ожидать. Но мама смягчилась и широко улыбнулась. Макс! радостно воскликнула она и тут же бросилась меня обнимать. Почему ты не предупредил, что заглянешь? До этого я никак не мог вспомнить ее лица. Оно металось в з а к о у л к а х сознания, словно неуловимый сон, виденный тысячи лет назад. Мама стояла передо мной все такая же бойкая и красивая, не сломленная пережитыми невзгодами. Я коснулся ее руки и погрузился в душу, родную и знакомую. Бескрайнее пшеничное поле золотилось в лучах солнца. Ветер мерно колыхал стебли, пуская нескончаемые волны. В центре высокое дерево с рубиновыми листьями, горевшее сотнями огней. Прости, вечно ты обо всем забываешь, с укором сказала мать. Я обернулся к о с т о л б е н е в ш и м товарищам. Фри удивленно вскинул а брови, а д а н только сейчас п о х в а т и л с я и резко убрал шпагу за спину, хотя ее кончик все равно торчал у него над головой. О, ты с друзьями! Мама наконец обратила внимание на остальных. Дан быстро развеял шпагу, и теперь за спиной у него оказалась только рыба. Да, мы не надолго заглянули. Я задачено почесал затылок. Это Фри и... д а н дерзко отодвинул меня в сторону и учтиво протянул руку моей матери. Меня зовут д а н Вуйцек, сказал он, и при этом, не забыв выдать свою самую медовую улыбку. Минуту назад он распинался от т лености н бытия, но в миг собрался и вновь з а п е с т р е л напыщенностью, словно павлин. Я наставник вашего сына. Мама с прищуром покосилась на Дана. При всем уважении, вы как-то молоды для наставника, пожалуй, не на много старше Макса. И тут Дана заклинило. Клянусь, я видел, как в голове его заели все шестеренки. Фри что-то сдавленно крякнула в кулак. Дан явно растерялся. Сомневаться в его навыках значит бить по больному. Слушай, а ты разве не должна была уехать? Поспешил перевести разговор на другую тему я. Одна из немногих вещей, которые я все еще отчетливо помнил, была то, что мама отправилась на стажировку в соседний город. Так я сегодня уезжаю, только вещи заберу. Она посмотрела на часы. Отлично, уже опаздываю. Она скрылась у себя в комнате и вскоре вышла с уже собранной дорожной сумкой. Потом остановилась на пороге, чтобы поцеловать меня в лоб. Сентиментальный жест, но я не отстранился. В следующий раз предупреждать заранее, попросила мама. Мне бы хотелось п о ч а щ е тебя видеть. Хорошо. Внул я. Прежде чем уйти, она задержалась и посмотрела на Дана. Да, молодой человек, рыбу можете оставить себе, если она вам так понравилась. Она бы смутила Дана, если бы это в принципе было возможно. Вы очень щедры, поблагодарил он. Когда дверь за ней закрылась, Фри с облегчением сказала: А все прошло намного лучше, чем я думала. Ага, опустошенно произнес я. На ней твердо висит морок, да? Полюбопытствовал Дан. Как только я оказываюсь вне ее поля зрения, она даже не помнит, что у нее был сын. Сказал я. Ты запретил выносить отсюда свои вещи, хотя знаешь, что когда мать натыкается на них, Морк начинает барахлить. Ты не возвращаешься, понимая, что это может навлечь на нее вред, но все равно не отпускаешь. Может быть, но не хочешь, чтобы она в конец забыла о тебе. Дан подошел ближе. Ты ведь понимаешь, что поддерживать контакт с семьей опасно. Я понимал это лучше кого бы то ни было. Потому я не приходил сюда с тех пор, как перебрался в Соларум. Иронично, как много важного я забыл, но только не прошлое, причиняющее боль. Одним из самых интересных проявлений потери памяти являются сны. Душа будто старается золотать себя. Ищет обрывки и выдергивает из памяти важные отголоски подсознания, перемалывая их в дикую кашу. Так что если во сне вы часто и четко видите куски прошлого, то вполне вероятно, что вы потеряли какие-то воспоминания. И я падал в бесконечности, густой и тягучий, словно мед. Тихо и спокойно, а затем все вдруг затвердело, обрело краски. Падение ускорилось, что-то с силой набросилось на меня, в нос ударил смрад разложения. Передо мной оказался тот самый подросток Сплит. Фри только что вылетела на улицу и не могла помочь. Монстр повалил меня лопатками на каменные ступени. Позвоночник едва не треснул, нож выскочил из рук. Я изо всех сил отталкивал напиравшего Сплита, чувствуя, как пальцы вязнут в жиже. Тот рычал со странным свистом, от которого замирало сердце, извивался, стараясь приблизиться. С каждым мгновением Сплит становился больше и тяжелее. Разлепив глаза, я увидел, что его одежда почти скрылась под новой кожей, вокруг голодных маслянистых глаз проступила костяная маска, а третья пара конечностей практически сформировалась. Сплит широко раскрыл пасть, усеянную лесом неровных и тонких клыков. Его челюсть отвисла настолько, что щеки п о р в а л и с ь точно прогнившее мясо. Из глотки мне на грудь пролилась черная масса. Монстр уже заслонил от меня неяркий свет лампы, стал настолько тяжелым, что я не мог дышать. Сплит яростно давил и щелкал клыками. Адская неестественная тварь. Из последних сил я уперся в него ногами, освободил одну руку и, дотянувшись до желтой сферы, с размаху разбил ее о весок сплита. Стоило дотронуться до существа, и всего на секунду его внутренний мир окружил меня. Это оказалось самым страшным. Тишина такая, что даже звон а в ушах не слышно. Ни темно, ни светло, бесконечно просторно и нечеловечески тесно. Я не мог даже перевести взгляд. Вот, что становилось душой приземленного, если один из ее эфиров исчезал. Она разрушалась и ничего не разглядишь. Лишь оболочка, а внутри можно увидеть только самое ужасное состояние Вселенной – пустоту. С п л и т и з д а л леденящий виск и отпрянул назад. По его шкуре метался желтый светозарный огонь. Монстр свирепо уставился на меня. В месте удара осталась глубокая впадина, но рана стремительно зарастала. До полного обращения не хватало лишь дополнительного метра в росте. Но даже в тот момент, когда сплит начал вновь приближаться на шести лапах, я был готов поклясться, что он может проглотить меня целиком. Монстр навис надо мной, пасть открылась огромным капканом, а потом обрушился вниз, словно огромная черная волна, и я зажмурился в ожидании смерти. Ты готов? Я открыл глаза и увидел, что стою на круглой площадке. За ее границами оставалась липкая темнота. В моих руках откуда-то возник меч. Я занервничал, отлично понимая, что вообще не способен управлять этим оружием. Темнота в с к о л ы х н у л а с ь от нее отделилась фигура. Протектор. Сара. Она создала из воздуха меч, увесистый с гардой полумесяцем. Его словно покрывала в ъ е в ш а я с я копоть, а на эфесе филигранные узоры в виде к о л о с с е в р ж и Как и все кровное оружие, он сиял немного ярче, чем обычное мерцающее серебро. Включите барьеры. Ее властный голос был глух и звучал точно сквозь толщу воды. А это не опасно? – спросил кто-то со стороны. Я с трудом узнал Фри. Сара, приди в себя. Он у нас всего пару месяцев, а ты его так т я г а е ш ь Странно, что он столько протянул, сражаясь, как хромая столетняя старуха. Строго ответила ей Сара. Тьма никого не пощадит. Нас всех убьют, всех до единого. Вопрос лишь в том, сколько каждый протянет. Потому надо тренироваться на грани возможностей. Врубай! Полыхнул голубоватый барьер, и в ту же секунду Сара п т и ц е й метнулась ко мне. Я едва успел отступить, острие меча п р о с в и с т е л у меня прямо перед горлом. Сражайся! – воскликнула девушка и снова рванула в атаку. Я наставил свой меч и отразил выпад. Сара почти не думала, она отбила оружие и пнула меня в живот. Согнувшись, я получил еще один удар по ногам, и минуты не прошло, а меня уже положили на лопатки. Вставай, приказала Сара. с к р е п я зубами, я поднялся и немедленно был атакован вновь. Девушка сделала два выпада, и мне каким-то чудом удалось их отразить. Только я порадовался, что у меня что-то выходит, как протектор шаносилась неописуемой силой, отбросив меня к барьеру. Вспыхнула острая переворачивающая сознание встряска, после чего меня откинуло в центр площадки. Во сне боли нет, но все тело будто окаменело. Я закашлялся и попытался встать на нетвердые ноги. Да, молодец, поднимайся, сказала Сара без намека на похвалу. Ты бесполезен, тебя сожрут, не успеешь оружие вытащить. Как подобный тебе вообще смог стать люминпротектором? Пушечное мясо. Используй душу, душа инструмент, душа оружие. Ты часть вселенной, так манипулируй ею. В ее тени зашевелились черные обугленные силуэты, вверх брызнули искры в красной ауре. Сара крепко схватила меня за воротник, и все во мне сжалось от ужаса. Ее глаза, эта пустота, пальцы были в сантиметре от моей кожи. Не трогай, прошу, не трогай. Можешь бить меня, швырять на барьер, унижать, я научусь сражаться, стану лучше. Начну владеть мечом, я сделаю это, постигну все, только не к а с а й с я меня, я не могу, не могу вновь глядеть на эту душу, не заставляя меня делать это снова. Лихорадочно пронеслось в голове. Я зажмурился и попытался вырваться, но не смог. Хватка стала еще сильнее. Передо мной стояла уже не Сара. Вокруг расползлись темные вихри. Это была мгла. Вблизи ее лицо казалось богомерзким. Все усохло, потрескалось и, будто было готово лопнуть от любого движения. пустые глаза впадины расширились, как две черные дыры, готовые поглотить меня. ее голос двоился. Где она, Максимус? Ты обещал, поклялся, ты не сделал этого. Отойди. Ужаснулся я, выворачиваясь, но мгла наседала. Где ты, глупое создание? Ты умрешь, умрешь. Я почувствовал, что опора под ногами исчезла. Чудище выпустило меня из своей мертвой хватки, и я вновь полетел вниз. Но в этот раз все выглядело не так безмятежно. Холодные пальцы стиснули мою шею и рванули в бездну. Я падал быстро и необратимо все ниже, ниже и ниже. Сердце грохотало, глаза распахнулись до предела, мышцы напряглись, а по телу расползся тягучий, ни на что не похожий холод. Страх. Он выплескивался из меня, лился через край в виде крика. Тьма еще никогда не пугала так, как в тот момент. Я молился о пробуждении или хотя бы о смерти. Лишь бы это кончилось. Ужас был просто невыносимым. Ты не ищешь, сказал кто-то. Оступился, забыл. Падение замедлилось. Забыл, как быть собой. Ты сам избрал свой путь. Назад дороги нет, но для других все еще можно исправить. Мрак прорезал красный луч. Я в изумлении открыл глаза. На моей груди вспыхнула красная точка. т о была звездная подвеска на шее. Ее свет успокаивал, притягивал. От него исходил настойчивый звук, бьющийся и густой, как стук сердца. Вспомни себя. Прошлое скорпиона пробудит тебя. Едва я коснулся подвески, как та вдруг перестала светиться и падение возобновилось. Быстрее, быстрее. Туда, где меня не коснуться ни тьма, ни свет. В пустоту.